Начальник стражи развернулся к десятнику, проследил за его взглядом и поднес к губам дудку. Через несколько мгновений корабль наполнился голосами проснувшихся людей, топотом ног и скрипом разворачиваемых баллист. Спустя несколько минут на борту, обращенном к приближающимся ситаксам, выросла стена щитов, за которыми укрылись лучники. На нижней палубе послышались гортанные крики и раздалось щелканье бичей. Тяжелые весла ускорили свое движение. Грон тронул Десятника за плечо, но тот сварливо рявкнул. — Отстань, молокосос! — Ты не прав, старший. И я не молокосос. Грон произнес это тем особым голосом, который еще не так давно заставлял Амара Турина багроветь и выкладывать золотые. — Я знаю эту публику. Я плавал с ними две луны. Десятник вздрогнул и удивленно повернулся к нему. — Чужак на сетакской галере? Он недоверчиво сощурился. — Клянусь душами предков, я слышал этой зимой странные байки о душе Хорки, вселившейся в чужака. И это было слишком невероятным, чтобы оказаться пустой болтовнёй. Сейчас речь не об этом. Как ты оцениваешь наши шансы? Десятник смотрел на него недоверчиво, но ответ не требовал поворачиваться к Грону спиной или подставлять глотку, поэтому он пробурчал. — Я думаю... Мы достанемся им изрядно потрепанными, и капитаны потеряют немало лой. Но я еще не встречался встречал такца которого бы это остановило. — Есть шанс вывернуться. Десятник смерил его сумрачным взглядом. — Знаешь, он не решился назвать Грона сопляком. Я не доверил бы тебе и Медного Абола в день поминовения, но если ты не врешь, и он кивком приказав Грону следовать за собой быстрым шагом двинулся к командиру охраны. — Благороднейший! Этот... стражник! Просит его выслушать! — Нашел время для бесед, Айгор! Командир охраны даже не оторвал взгляда от приближающихся ситакских галер. Грон негромко заговорил. — Я знаю способ вывести из строя одну галеру, пока мы не разберемся с другой. После этих слов капитан резко повернулся к Грону и смерил его недоверчивым взглядом потом перевел взгляд на Десятника. «Хорки?» Десятник угрюмо пожал плечами. «Пока он не сказал ничего путного». «Ну что ж, от того, что мы его выслушаем, ничего непоправимого не произойдет». Грон припомнил немало случаев как в пользу, так и категорически против такого мнения, но это давало ему шанс, а значит, он должен был им воспользоваться в полной мере. До сих пор ни в этом мире, ни в прошлом жизнь никогда не давала ему второго шанса. Через час торговец шел навстречу двум ситакским галерам, и капитан сквозь зубы материл этого чужеземца, который толкнул его на подобное безумие. Ситакцы разошлись с широким фронтом, чтобы предоставить возможность одной из галер в случае необходимости врезать тараном широкий борт торговца. Впрочем, судя по всему, не стоило зря портить добычу. Корабли сходились, и ситакцы стали замечать нечто непривычное в предстоящей схватке. Обычно торговцы старались держать относительно небольшую скорость, чтобы дать своим баллистам и лучникам возможность бить точнее и нанести нападавшим наибольший урон. Этот торговец шел полным ходом. Создавалось впечатление, что он сам своим тупым носом собирается протаранить пиратскую галеру. В последний момент ситакец почувствовав неладное, попытался отвернуть, но было уже поздно. Капитан остервенело заорал «Давай!» И десятник, отчаянно надувая щеки, засвистел в свою дудку. По этому сигналу десятки моряков и стражников вцепились в тяжелые весла левого борта и втянули их внутрь. Это было невероятно. Длинные весла всегда закреплялись кожаными ремнями или канатами. На ситакской галере Грон ни разу не был свидетелем того, чтобы корабли проходили борт-оборт, и нападавшие и защищавшиеся берегли борта. Потерять весла означало положиться на милость отца ветров, а этот бог всегда был слишком своенравным, чтобы полагаться только на него. Даже ситакцы, которые построили ему храм на своем острове, и то не могли долго надеяться на его милость. Грибцы правого борта навалились, и торговец грянул своим левым бортом о низкий борт пиратской галеры. Послышался страшный треск, и весла левого борта пирата разлетелись в щепки. Грон кивнул десятнику, и пара дюжин горящих факелов упали на палубу и пару с пирата. Еще несколько грибков, и торговец, скрежеща бортом, прошел вдоль пиратской галеры и оказался в чистой воде. Капитан второй галеры дернул себя за бороду и буркнул. «Сдается мне, я уже встречал подобные штучки с огнем». И он повернулся и рявкнул над смоторщиком. «Эй, поторопите этих медуз! Я не хочу упускать такую добычу! Эти парни перехитрили сами себя, у них по левому борту не должно остаться ни одного целого весла!»